Глава 13. Ехали мы на самом деле недолго, но мне казалось, будто прошла вечность. Я все ломала голову над тем, как бы выпутаться из этой передряги. Вспомнила о том, как сбежала от разбойников, когда две другие пленницы согласились объединить усилия. Эти же наоборот, только счастливо оказаться во дворце. И на меня всю дорогу зло поглядывали. Не собираюсь ли я испортить им это чудесное путешествие? Как я поняла из спутанных объяснений, недовольных моим присутствием девиц, есть некий отбор девушек, который проходит раз в полгода. На нем выбирают несколько счастливец, которые будут отныне жить во дворце. Только я не поняла, там курорт, что ли? Чего они все туда так стремятся? Вскоре нас привезли в замок. Особо не церемонясь, согнали всех прибывших девушек. А их была не одна карета. В большой зал, богато украшенный Тут и ковры на стенах. И роспись там, где ковров не хватило. А также искусственные настоящие цветы, блестящие витражи и разноцветные ширмы. Я поморщилась. Воздух был слишком горячий, а пахло каким-то приятным, но уж больно густым ароматом. Как будто кто-то пролил целый флакончик духов прямо на пол и неделю не проветривал. «Девушки, становимся в один ряд!» Прозвучал тяжелый голос женщины в зеленом платье в белую горизонтальную полоску. Она была в возрасте, но двигалась на удивление шустра. «Ну уже Особо медлительно отправиться по домам!» Девушки засуетились, выстраиваясь рядом друг с дружкой. Я попыталась помедлить. а Вдруг меня и правда отпустят. Но женщина, заметив мое замешательство, особо не церемонясь, схватила меня за предплечье и поставила на первое место в ряду. «Служанка!» – объявила она мне. «Это что, обращение или оскорбление?» Стало ясно, когда она начала ходить мимо девушек. Осматривать каждую и называть служанкой или наложницей. Наложницы были вне себя отчасти. Служанки были готовы рвать на себе волосы. В своей участи я очень обрадовалась. Уж лучше пыль вытирать, чем быть уложенной к незнакомому мужику в постель. Хотя о чем это я? Мне вообще нужно выбираться отсюда во что бы то ни стало. Куча дел, но в первую очередь нужно показаться Реусу. Сказать, что со мной все хорошо а потом найти портал. А еще амулет. Он был у меня в кармане. Как хорошо, что торговец отдал мне его прежде, чем пойти за стражей. Но наверняка же нас будут обыскивать. Куда же мне спрятать его? «Девушки, слушайте внимательно», — начала женщина, раздав каждое новое задание. «Отныне вы все будете жить и работать во дворце». «Думаю, правила вам и так все известны, но напомнить не помешает. Те из вас, кого я выбрала наложницами...» Пройдут обучение и смогут претендовать на то, чтобы стать усладой для султана или его сына Сарула. Если никто из них не удостоит вас своим вниманием, через три года вас выдадут замуж за высокопоставленное лицо. По лицам девушек я поняла, замуж они не собираются. Каждый норовит стать возлюбленной султана. Удел служанок – угождать султанской семье. Тоже важное дело, за которое неплохо платят. Поскольку вы все прошли отбор, отказаться от работы вы не можете. По истечению десяти лет успешной службы и при вашем желании вас также выдадут замуж. 10 лет? Это что за трудовой договор такой? Нет, мне это совсем не подходит. Как же сбежать отсюда? Сейчас я смотрю ваше лицо, шею и зубы. Снимите свои накидки. Девушки начали снимать плащи и накидки, которые носят тут все в целях защиты от песка, прямо на пол. Я тоже собиралась было снять плащ Реуса, с тоской думая о том, что он больше ко мне никогда не вернётся. Начала снимать капюшон и резко остановилась, глядя на подруг по несчастью. В капюшонах легко об этом забыть. но заостренные кончики ушей, представшие моему взору, напомнили. Они все эльфийки, а я нет. Как это воспримут здесь? Особое приглашение нужно. Гаркнула на меня женщина. Делать нечего. Крепко сжав амулет в кулаке на удачу, я сбросила плащ и тотчас привлекла всеобщее внимание. Началось перешептывание. Кто-то отошел от меня подальше на всякий случай. Будто человеческие уши — это заразно. «Как ты сюда попала?» — повысила голос женщина. «Отвечай немедленно». Признаться, что меня за воровство сюда отправили, при том, что я даже не украла ничего, а меня с другой девушкой перепутали, в моей голове прозвучало это не очень. Поэтому я молчала. «Сейчас же за мной!» Она крепкой хваткой вцепилась в моё запястье и потащила за собой к двери. Руку она сжимала так сильно, что я селилась освободиться, но, видимо, у нее богатый опыт в таскании девиц. Женщина вела меня по коридорам дворца. Мы двигались очень быстро. Она практически бежала, но я успевала крутить головой и запоминать обстановку, на всякий случай. Как же сильно этот дворец отличался от гномьева! Низкие потолки и небольшие окошки. Тепло-оранжевые стены с разноцветными орнаментами, ковры под ногами, которые гасили звук от шагов. И повсюду эти густые ароматы. Они смешивались между собой. И так и тянуло от кашлятся, прогнать их от себя. В конце концов мы остановились у богато расписанных дверей со скромно одетыми девушками по обе стороны. «Сообщите госпоже, что у меня крайне срочное дело», — велела моя провожатая. Одна из девушек поклонилась и бесшумно скользнула в чуть приоткрытую дверь. Через несколько секунд нас пригласили войти. Я попала в какую-то сказку, не иначе. Огромная комната, обставленная так богато, что любой миллионер позавидует. Разноцветные подушки лежали у небольшого диванчика с золотыми ножками и рядом с ним. Растения с прекрасными яркими цветами росли в узорчатых горшках. Посуда со сладостями стояла на небольшом столике. Каждая тарелочка – произведение искусства. Но самой красивой тут была она. Сидящая на диванчике женщина в бордово-красном платье, расшитом драгоценностями. Она была эльфийкой с глубоким взглядом, точенными чертами лица и полными губами. И выглядела смутно знакомо. «Альнор, зачем ты привела ко мне эту оборванку?» – спросила прекрасная эльфийка. «Да, наша симпатия была явно невзаимной». «Госпожа моя, простите за беспокойство, но произошло такое? Это оборванка? Не знаю, как и сказать». Договори да говори же, Альнор, не трать мое время. Она человек». «Что-то никак я не могу понять, как в этих краях к людям-то относится. Почему госпожа выглядит так, будто в обморок сейчас упадет?» Она стремительно поднялась со своего диванчика и ринулась ко мне. Приблизившись, взяла меня за подбородок и повернула лицо к себе боком чтобы взглянуть на уши и убедиться собственными глазами. «Кто ты?» — шокированно прошептала она и отпрянула назад. «Как ты могла здесь оказаться?» «Что мне ей ответить? Сказать правду или придумать что-нибудь? Вот только что?» «Ну, я приплыла на корабли несколько дней назад». «Приплыла?» — ахнула госпожа. «Говори правду!» — прикрикнула на меня Альнор. «Как смеешь обманывать госпожу?» «Но это и есть правда». «Ты из лесных земель?» Эльфийка была потрясена. «Ну да. Но ты человек. Там... Там не живут люди, разве что. Разве что ты прошла через портал». «Прошла», — подтвердила я. «Больше мне ничего не оставалось делать. Понимаете, так получилось, что я не смогла вернуться обратно и задержалась тут». Попыталась объяснить, жестикулируя. «И я...» «Стой, что это у тебя?» Альнор заметила, что я держу что-то в руке. Амулет, а я и забыла про него. Ничего. В каком-то детском порыве я спрятала руку за спину. Покажи, потребовала госпожа. Сейчас же. Альнор схватила меня за руку и без особых усилий разжала мне пальцы. Забрала амулет и протянула хозяйки. Ничего особенного, просто побрякушка. Но госпожа была с ней не согласна. Она взяла амулет, поднесла ближе к лицу, а затем побледнела. Ее глаза шокированно округлились. «Это... это же...» Амулет выпал у нее из дрожащих пальцев. «Откуда он у тебя?» Набросилась на меня она. «Ты... ты должна мне все рассказать. Расскажи мне все с самого начала. Как ты попала в наш мир? Где ты встретила? Где встретила?» Закончить она не смогла. Вдруг схватилась за сердце и упала без чувств. «Госпожа!» Закричала Альнор и бросилась к ней. «Госпожа, придите в себя. Что ты стоишь?» Крикнула она мне. «Скажи служанкам позвать лекаря!» Я бросилась к дверям. Еще не хватало мне госпожу эльфийскую убить. Тогда мне точно живую отсюда не выбраться». А амулет оказался явно непростым. Неудивительно, учитывая, сколько у меня из-за него неприятностей.